глава 41. ни хрена себе шах все это надо твою ж тригонометрию и химию с физикой заодно хочется рычать в дребезги что нибудь и ее сломать хочется просто взять и сломать под себя чтобы сидела тихо как в домострой и не вякала только да милый я готова милый Я хочу, милый, я все сделаю, дорогой. Нет, и этого не надо. Пусть просто молчит. Сам возьму, без предисловий. Только вот нафига она мне тогда потом такая, сломанная? Доезжаю до офиса, сажусь в кабинете, приняв от личной помощницы документы, письма, узнав новости, прошу кофе, загружаюсь по полной. Но из головы все равно не идет она. Ника. «Вероника. Выглядит неважно, оно и понятно. Круги под глазами, взгляд тяжелый. Я ей не нужен, это очевидно. Но мне это не важно. Даже если... даже если нифига у меня с ней не будет, даже если к себе не подпустит, все равно помогу. Не потому, что испытываю какие-то там угрызения совести, из-за того, что это моя, с позволения сказать, родственница в ее жизнь влезла». Я ничего из-за этого не испытываю. Да, Дарья, конечно, не подарок. И виновата, что к женатому мужику полезла. Но она же клятв верности никому не давала. Это Томский обещал свою жену любить до гроба, пока смерть не разлучит. Это он нарушил данное любимой женщине слово. Помогу я Нике просто потому, что не могу не помочь. Да, нравится она мне. Просто нравится. Ни хрена, Шахов, нравится. Если бы просто нравилось, ты бы так не грузился. Ты просто влюблен в нее, как мальчишка. Как бы банально, глупо, смешно это ни звучало. Потому что вот это вот, мужское, охранять, оберегать, помогать, в пещеру, блин, утащить, все это самые верные признаки. Просто рядом быть постоянно, чтобы знать, что с ней все в порядке. Это не банальная страсть. Когда страсть хочется быть в ней. Когда любовь с ней. Неважно в каком качестве. Да уж, память подкидывает нужные эпизоды. Моя Лиза, хрупкая, напуганная женщина. Да почти девочка. Разница в годах я тогда вообще не замечал. Да и потом... Ну, была она чуть мудрее меня, пацана, издерганная, нервная, закомплексованная, искренне считающая, что никому она с ребенком не нужна, тем более такому молодому, видному парню, как я. Слова ее до сих пор помню. Ты же поиграешь со мной и бросишь. Не надо, не будем ничего начинать. Ты мне очень нравишься, Ром, правда, но я не хочу. Потом такая боль, не хочу. Как мне удалось ее убедить? Да я просто нахрапом взял, напором, снес, как ураган, все ее установки. Она говорила, не будем начинать, а я сказал, не будем заканчивать. Лизу мне тоже хотелось защитить. И так же были мысли. Неважно, даже если не удастся ее убедить в своих чувствах, просто быть рядом. Не в ней, с ней. Что, Шах, по второму кругу все? Только с этой, кажется, будет сложнее. У Лизы ситуация была не та. Мужа она не любила. Измену, предательство не переживала. А Ника... Слышу у двери какая-то возня. Грозный голос помощницы, кажется, понимая, в чем дело. Врывается Даша. «Мне можно, пустите!» «Дарья, ты как себя ведешь?» «Спасибо, Нина Романовна. Простите!» Помощница выходит, прикрывая дверь. «Ты зачем Кирилла прессуешь?» «Так, все, достаточно. Сейчас ты выйдешь из кабинета и больше не войдешь. Работать будешь в филиале в Бирюлево, ясно?» «Не ясно. Ром, я не понимаю, в чем дело. Ты реально, что ли, с этой Никой решил замутить?» «Не твое дело. Ты хочешь, чтобы я тебя вышвырнул отсюда? Вообще из фирмы убрал?» «Зачем ты в лес? Так же хорошо все шло!» «Даша, последний раз повторяю, давай по-хорошему. А если по-плохому?» «По-плохому хочешь? Ну смотри, я предупредил. Оставлю твоего Кирюшу с голой жопой на снегу, сама от него свалишь. Я свалю, а он к своей никочке побежит, и она его примет, а ты, ты останешься ни с чем. Я с чистой совестью останусь, Даш. Кому она нужна, твоя совесть?» Мне. «Больше меня никто не интересует». «Почему ты такой трудный, а? Нахрена тебе сдалась эта курица? Кирилл не собирался ее обижать. Квартиру бы разменял так, как ей удобно. Алименты достойные». «А если ей удобно в этой квартире? Без размена? У него что, бабок нет на новую хату? Его сервисы отличный доход приносят? Ты же знаешь, что деньги все в обороте. Он не может просто так взять и вытащить». На нормальную хату нужно сейчас миллионов пятьдесят. Ого, ты не лопнешь, деточка, пятьдесят? Не лопну. Ты цены на жилье видел? Можете пожить в твоей квартире. В чем проблема? Офигеть. То есть я должна страдать из-за того, что нельзя бывшую жену трогать? А ты прям страдаешь? Ерунду-то не мели дашь. И вообще, разговор неконструктивный. Если Кирилл будет вести себя по-человечески, я его трогать не буду. Но нервы Ники мотать не позволю. Уяснила? Ни тебе, ни ему. Что, дала уже, да? Недолго же она верность хранила. А такая правильная с виду. Охренеть. Со всей дури луплю кулаком по столу так, что подскакивает пресс-папье и звенит пустая чашка. Сучка малолетняя, достала. Рот закрой, я сказал. Если бы не слово матери твоей данное, Летела бы ты у меня сейчас. А маме вспомнил. Да ты, ты по бабам шляться начал, Еще года не прошло с ее смерти. Неужели? Вот ж дрянная девица, а? Нет слов. Может, вспомнишь, как ты в мою постель пыталась залезть? Там вроде и пару месяцев не прошло, а? Это как считать? Мне было одиноко и больно. У меня была депрессия. А ты... Слушай, депрессия, вали уже к своему Кириллу. И скажи, что развод будет на моих условиях. Поняла? Чтобы даже не вздумал ни квартиру делить, ни требовать от бизнеса отказаться. Ты с ума сошел? Это бизнес Кирилла. Вопит так, как будто сама этот бизнес с нуля поднимала. Капец. Я сам решу, чей это бизнес. Будете нормально себя вести? Не обижу. Все при вас останется. Но если я только узнаю, что ты или твой этот Казанова недоделанный Ники нервы, Даша от моих слов прямо на ровном месте подскакивает. Да что ты так о ней беспокоишься? Если ты ее трахаешь, то у нее и так все в шоколаде. Убил бы. Господи, Даша, в кого ты такая сука, а? Я все сказал, вон пошла. Учти, про перевод в Бирюлева я не шучу. «Еще одна такая выходка – отправишься в дальний филиал на ресепшн сидеть. Образования у тебя все равно нормального нет. Так что...» «Это ты виноват, что у меня образования нет. Из-за тебя я не смогла экзамены сдать. Я еще и тут виноват. Что-то новое придумай. Все, выйди». «Дурак ты, шах. Ника это тебя использует и пошлет. Сейчас ты и выгоден. А потом... С другой стороны, мне же лучше». Кирилл поймет, что никакая она не святая и не идеальная. Даша выходит, а я хватаю бутылку воды, делаю несколько больших глотков. Черт, где ж я так нагрешил? За что оно мне? Да, я обещал Лизе, что буду заботиться о ее дочери. Но я же не знал, что она превратится в такое чудовище. Ладно, сейчас главное, чтобы она Нику не трогала. С остальным разберусь. Нина Романовна. «Соедините меня с нашим юристом. Да, с Красновым. Спасибо». Нужно понять, что реально светит Ники при разводе. И как сделать так, чтобы все это обошлось ей малой кровью. И еще. Пока жду ответ от юриста, захожу на сайт, где обычно заказывал цветы для Лизы. Интересно, какие любит Ника? Розы, ромашки, тюльпаны, пионы? Белые тюльпаны хороши. Черт Шахов, точно втрескался, как пацан. Делаю заказ, потом набираю сообщение в мессенджере. Я могу пригласить тебя на ужин? Есть новости. Я ужинаю дома с сыном. Это приглашение? Нет, это отказ. Пишет что-то еще. Долго. Видимо, стирает и удаляет. Да уж. Сколько лет у меня не было такой вот переписки с женщиной. После Лизы нормальной и не было. «Роман, я хочу, чтобы вы поняли, мне не нужно от вас ничего. Мне неприятно, что вы услышали то, что я говорила подруге. Я пойму, если вы не захотите помогать нам с магазином. Наверное, так будет лучше». «Нет, Ника, ответ неверный. Лучше точно не будет».